Глава двадцать восьмая. Шестая центурия двигалась через покрытую сочной зеленью, усыпанную весенними бутонами галию. Легионеры болтали, шутили, а порой, чтобы скоротать время до отдыха, пели забористые фривольные песенки. Все они пребывали в приподнятом настроении, несмотря на исключительно высокий темп марша, который им задавал их угрюмый. Не очень-то радующийся весеннему солнышку центурион. Спешка объяснялась стремлением Макрона сбыть как можно скорее императорского приятеля с рук. Тот оказался изрядным насмешником и непрестанно отпускал колкости в адрес армии, ее солдат, но ну и, разумеется, офицеров. У Макрона просто руки чесались поучить уму разуму этого наглеца, вломить ему так, чтобы он надолго запомнил урок. Может, нахрен в столице принято ни за что ни про что поднимать насмех честных служак, но если ты не в своем дерьмовом дворце, а в выполняющем боевую задачу отряде, то и зволь относиться с уважением к тем, кто тебя окружает. Здесь твои д о л б а н ы е подначки никому не нужны, Ты с ними можешь дождаться лишь одного — хорошей и основательной трёпки. Эта мысль несколько р а з в е я л а мрачность Макрона. Хотя он и сознавал всю невозможность ее воплощения в жизнь, Хлыщ как никак был корешком самого императора, такого не урезонишь. Чтобы он нахрен не выкинул, и знай, молчи и терпи. Правда, Катон не молчит. Он рос во дворце, ему все приколы по барабану, он их выслушивает, улыбаясь, и сам не лезет за словом в карман. А вот Макрон взял за правило не приближаться в дороге к насилкам, хотя. другой на его месте так и тёрся бы около них. Он даже на привалах теперь демонстрировал свою занятость, тщательно проверяя солдатское снаряжение. Легионеры, похоже, воспринимали эти порывы дисциплинарного рвения с пониманием и лишь пожимали плечами, когда их центурион в десятый раз принимался деловито подтягивать ничуть не ослабевшие пряжки и ремешки. К исходу третьих суток пути. Макрон подсчитал, что, встав до рассвета, прибавив шагу и увеличив длительность перехода, Центурия может уже к завтрашней ночи оказаться в Гессариакуме, то есть днем раньше, чем предполагалось. Очень хорошо, Центурион. Одобрительно кивнул Нарцис. Прибытие в темноте привлечет к нам меньше внимания, что в существующих обстоятельствах просто подарок. Катон и Макрон переглянулись. При с л о в у т ы е существующие обстоятельства до сих пор оставались для них загадкой, ибо Нарцис с за все три дня их совместного пребывания так и не удосужился пояснить, что он имеет в виду, а Макрон был слишком хорошим солдатом, чтобы пускаться в лобовые расспросы. Вот и теперь он смолчал, но решив применить более тонкую тактику, поднял кувшин и с вымученной улыбкой спросил. н е у г о д н о ли еще вина? На сей раз переглянулись Катон и Нарцис. с Нарцис с рассмеялся: да, пожалуй, Центурион, я не прочь выпить за хорошую новость, но боюсь, этого все же не хватит, чтобы развязать мне язык. Краску, залившую лицо хитреца, не могли скрыть даже красноватый от б л е с к и пламени. Ночи все еще были прохладными, а потому жар костра. и горячая пища воспринимались с особым е н н удовольствием. Центурию снабдили в дорогу лучшими съестными припасами из тех, что имелись у легионного интенданта. Правда, серебряные тарелки, в которых аппетитно дымилась густая похлебка из оленины, принадлежали Нарциссу, также как и серебряные кубки, вынутые из н е д р его сундуков. Макрон умел двойную порцию в а р е в а и облизал губы. Прежде чем вытереть их тыльной стороной волосатой руки, затем опрокинул в глотку остатки вина и снова наполнил свой кубок. Приятно видеть человека столь увлеченно расправляющегося с едой, заметил нарцисс. Даже если она груба и приготовлена в спешке, должен сказать, что д е л я с вами тяготы путешествия по необжитой, необустроенной Галии, я едва ли не начинаю чувствовать себя одним из вас. Необустроенный Гали поднял бровью Макрон. А что в ней такого необустроенного? А разве проходя через д у р о к о р т у р у м ты заметил там хоть один театр или цирк? Разве на нашем пути попадались большие поместья, изысканные виллы, приятные, разграфленные виноградниками ландшафты? Единственное, что я видел... Это кучки бессистемно разбросанных сельских усадеб, да несколько захудалых таверн. Но «Ну, ничего такого уж захудалого в этих тавернах нет, возразил Макрон задиристо и с некоторой обидой. Тавернах как таковых возможно и нет, но посмотри на то, что там подают, на это ужасное п о й л о Оно не годится даже для добавки в салат. Однако ты его пьешь. Только по жесточайшей необходимости, испытывая страдания, пью и прихожу к выводу, что лучше уж занимать рот чем-то другим, хотя бы пустой болтовней, не навлекая беды на желудок. Но тоже мешает тебе наполнить болтовню смыслом, усмехнулся Катон. Например, рассказав нам, что гонит в г е с с а р и а к ум такого человека, как ты, не затем ведь Чтобы проследить заходом вторжения, планы которого, наверняка, были разработаны, сверены и согласованы не один месяц назад. Что-то пошло не так, да? Нарцис с внимательно посмотрел на него. Да. Но что не скажу. Это слишком серьезно. Добавлю одно. На карту п о с т а в л е н о все, и потому вы должны довести меня живым и здоровым. Мне есть что ошипнуть. в о е н а ч а л ь н и к у п л а в к и ю Если со мной что-то случится, вторжение скорее всего так и не состоится, а если оно не состоится, то мы в скором времени останемся без императора. Увидев в глазах собеседников недоверие, Нарцис покачал головой. Половина лица его была на свету, половина в тени, что делало его облик зловещим. Империи угрожает опасность. и гораздо больше, чем когда-либо. А в сенате засели глупцы, воображающие, будто они в состоянии выправить положение. Они убеждены, что помехой тому только Клавдий, считая его человеком жестоким и недалеким. Он усмехнулся. Последнее не лишено оснований. Я даже готов допустить, что это именно так. Но он единственный император, который у нас есть. Если его отторгнуть... Династия Юлиев, к л а в д и е в может п р е с е ч ь с я Я слышал, что некоторые люди не видят в этой перспективе ничего дурного, заметил Катон. И что потом? С Живостью спросил Нарцис. Снова с республика. А какая нам будет от этого польза? Возврат к тем дням, когда борьба партий в сенате в ы п л е с к и в а я с ь на улицы, оборачивается разгулом насилия? новые гражданские войны, раздирающие на части весь цивилизованный мир. Если почитать пропитанные ханжеством труды республиканских историков, можно подумать, будто времена Сулы, Юлия Цезаря, Марка Антония и впрямь знаменовали собой золотой период в жизни нашей многострадальной страны. Но это не так. Позвольте напомнить, что эти герои вошли в историю под телам трех поколений своих соотечественников. Нам нужны императоры. Нам необходима стабильность. Мы римляне нуждаемся в сильной власти, объединяющей государство и ни в чем другом. Мы римляне, ну хорошо, в о л ь н о отпущеники н и римляне. Покривился Нарцис. Я признаю, что моя судьба тесно связана с судьбой Клавдия и что без его покровительства меня давно разорвала бы в клочья. беснующая толпа. Но разве дело во мне? Моя гибель явилась бы только началом событий, ч р е в а т ы х самыми пагубными последствиями для всех, включая и вас. Мне все равно, кто у власти. Не п р и м е н у л заметить Макрон. Я просто солдат. Армия никуда не денется, а для меня это главное. Может быть, но какой эта армия будет, если Клавди пойдет? Войны все равно останутся войнами, и спрос на твое ремесло сохранится. Только вот воевать тебе придется уже не против варваров, а против своих же сограждан, таких же как ты, как твой Аптион. Подумай, готов ли ты в садить в него меч? Ведь он похоже считает тебя своим другом. Подумай об этом. И восслав императора Центурион. к о т он посмотрел на товарища, глаза его заблестели. Он повернулся к Нарциссу. Я, кажется, понял тебя. Ты решил устроить нам проверку, не так ли? Чтобы понять, можно ли положиться на нас. Конечно, охотно признал Нарцис. с Если я имею дело с людьми, мне надо знать, чем они дышат, в политическом смысле и в прочих. Что ж, тогда нам придется помалкивать. Рассмеялся Макрон. Молчание, сказал Нарцисс, тоже бывает красноречивым. Иногда даже более, чем любые слова. Впрочем, я не думаю, чтобы ты или твой а п т и о н представляли угрозу для государственной власти. Поэтому вам меня нечего опасаться, по крайней мере, пока. Макрон нервно глянул на царедворца, пытаясь понять, что означает последний намек. Потом покосился на юношу, но тот был серьезен, и по спине его проскользнул холодок. В общем, хватит об этом. Нарцисс допил вино и придвинул свою чашу к кувшину. Выпьем, пожалуй, еще по одной перед сном. Знаете, здесь, вдалеке от столичных интриг, даже дышится совсем по-другому, а ко всем тяготам можно привыкнуть. Лей, не жалей, сказал он Макрону, потом поднял чашу. Мне бы сейчас хотелось выпить за вас и за ту армию, где. Из темноты со свистом вылетела стрела. с а р е д в о р е ц коротко вскрикнул. Чаша его отлетела в сторону и со стуком врезалась в ближайший валун. к о р у ж и ю к о р у ж и ю взревел Макрон, отбрасывая свой кубок. Скочив на ноги, он прыгнул к п а р ч е з у возле которого лежали его щит и меч. Остальные засидевшиеся возле своих костров римляне также принялись вооружаться. осыпаемые смертоносным дождем. Нарцисс сидел, раскрыв рот, оцепенело наблюдая, как оперенные древки втыкаются в землю, подбираясь все ближе и ближе к нему. Одна стрела ударилась в красное о д ж а р а п о л е н о взметнув в темноту струйку искр. Саредворец вздрогнул и, оправившись от первого потрясения, поспешил убраться из светового пятна, откатившись от костра. Он заполз под повозку с солдатскими торбами, где и затих. Катон уже был на ногах, когда в спину ближайшего к нему спешно натягивавшего кольчугу легионера угодила стрела. Глухо ахнув, тот упал на земь, судорожно кашляя и подергивая руками. Прикрываясь щитом, Катон кинулся к раненному, губы которого уже были в крови. Оставь его, крикнул Макрон. Он не ж и л е ц Собирай к повозке других. к о т о н кивнул, и Центрион помчался к палаткам, предоставив своему оптюну чуть ли не п и н к а м и поднимать земли о ш а л е в ш и х от неожиданности солдат. Кое кого и впрямь пришлось пнуть, кое кому силой сунуть оружие в руки, но результат был достигнут очень скоро. Вокруг багажной повозки образовалась неровная, смутно шевелящаяся каре. Двое солдат были тут же выбиты из него, остальные по всем правилам военной науки опустились на колени, отгораживаясь от вражеского обстрела щитами. Правда, доспехов надеть почти никто не успел, но большинство бойцов было в шлемах. Скорчившиеся в своем укрытии римляне слышали треск глубоко вонзавшихся в дерево жал. Стрелы одна за одной шли практически параллельно земле. Из чего, к а т он заключил, что нападающие находятся совсем рядом и напрягся, ожидая атаки. Оглядевшись по сторонам, он увидел, что оборону с ним держат примерно двадцать солдат. Внезапно град стрел прекратился, и ночной мрак огласил дикий неистовый к л и ч Вдали громыхнули копыта, а много ближе, в о з а р я я м й красными всполохами полумгле, зашевелились смутные тени. Стать! Сбиться в строй против конницы! – крикнул Катон. Они атакуют! Римляне тесно сгрудились вокруг повозки и очень вовремя, ибо на освещенное кострами пространство выскочило около двух десятков бородатых гигантов в плотных черных плащах, остроконечных шлемах и скривыми мечами, похожими на мясницкие т е с а к и Наскок их был столь свирепым! что первые трое буквально вломились в стену щитов и повалились на землю, увлекая с собой подмятых ими солдат. Смельчаков прикончили почти мгновенно, но они проделали в обороне римлян солидную брешь, которую тут же принялись расширять их атлетически сложенные со т о в а р и щ и в оранжево-красных отцветах пламени завязалась кровавая схватка. Римский отряд, дрогнув, рассыпался. Бой. превратился в калейдоскоп поединков и Катон, п о д ч и н е н и и которого никого в один миг не осталось, оказался лицом к лицу с бородачом и с т о р г а ю щ и м злобный рев. Мгновенно оценив стати молодого противника, атакующий закричал и угрожающе взмахнул тесаком. Катон побледнел, но не сдвинулся с места, держа наготове щит. Увидев, что на испуг взять юнца не удалось, Нападающий рассмеялся и ударил наотмашь, посылая тяжелый клинок ему в голову сверху вниз. Поднятый щит принял удар и тесак, звякнув, упал на землю, выворотив при падении пласт дерна. А руку катона от к о н ч и к о в пальцев и до плеча пронзила острая боль. Он застонал, однако это не помешало ему припасть на колено и отклонившись от падающего врага, в о т к н у т ь меч в его. б о к Бородач с глухим стоном повалился ничком. Катон, упершись ногой в спину а г о н и з и р у ю щ е г о гиганта, попытался выпростать меч, но тот застрял между ребер и не подавался. Отчаянно завертев головой юноша увидел, что большинство нападавших уже полегло, но схватка все длилась. Совсем рядом оставшийся без оружия легионер пытался прикрыться от рубящего удара рукой. С бешеным криком, кат он метнулся вперед и протаранив ребром щита атакующего, вместе с ним покатился по мокрой траве, пока он приходил в себя и поднимался на ноги. Спасенный солдат успел всадить в горло противника нож. Атакующие исчезли так же быстро, как и появились. Уцелевшие римляне растерянно озирались, ошеломленные быстротечностью происшедшего. Какого хрена вы пасти поразивали? Прорал, о подбегая к ним со с н о в н о й массой легионеров, Макрон. Слышали приказ Оптиона? Строится ь п р о т и в к о н н о й атаки. с о м к н у т ь щиты, ж и в о В г о р я ч к е сражения. Катон и думать забыл о всадниках. Они же тем временем уже приближались. Но теперь и Центурия была в полном составе, о щ е т и н и в ш и с ь копьями и одетая в панцирь, перекрывавших друг друга щитов, она готовилась к бою. Вторая атака. Началась столь же стремительно, как и первая. Из мрака ночи с громкими воплями вылетела группа конных лучников и копейщиков. Макрон бросил быстрый взгляд на Катона и громко рявкнул: «Меч, и д и о т подбери меч!» Юноша только сейчас сообразив, что стоит с пустыми руками, торопливо подхватил с земли вражеский кривой меч. Баланс т е с а к а был не тот, что у римских клинков. Но тяжесть его странным образом ободряла. с т о й т е крепко, ребята, крикнул Макрон. с т о й т е крепко, и мы отобьемся. По приближении всадники разделились. Лучники принялись кружить вокруг черепахи, выискивая, куда засадить стрелу. Остальные ринулись в лобовую атаку, осыпая ударами копий сомкнутые щиты, методично долбя их и в конце концов пробивая насквозь. Римляне п я т и л и с ь уворачивались от п р о ш и в а ю щ и х кожу и дерево наконечников. Некоторые почти в слепую ухитрялись делать короткие и быстрые выпады. Злобные вопли или отчаянное ржание свидетельствовали о том, что храбрецы шли на риск не впустую. Однако время работало против солдат. Под копыта вражеских лошадей рухнули уже четверо легионеров, и трава вокруг была липкая от крови. Макрон осознал, что оборонительная тактика способна, разве что, отсрочить гибель Центурии. Но едва это дошло до него, двое бородачей при ш п о р и в коней проломились к повозке и, свесившись с седел, стали тыкать копьями в темноту. Нарцы с криком принялся уворачиваться от ищущих его пик, и Макрон, зарычав, бросился к нему на выручку. Подскочив к первому всаднику, он сдернул его с седла. и полоснул мечом по б л е с т я щ и м глазам, а потом вырвал копье из слабеющих рук и всадил его в поясницу второго гиганта. В то же мгновение Катон выпрямился во весь рост и потрясая чужим тесаком заорал: «Вперед, за мной, все в атаку! Римляне, только что думавшие лишь о том, как подороже продать свою жизнь, встрепенулись и устремились на неприятеля, никак не ожидавшего такого поворота событий. Миг и легионеры. Вдохновленные примером своих командиров, оказались в гуще вражеской кавалерии, стаскивая всадников с седел и добивая их на земле. Еще миг и резня пришла к завершению. Они многие уцелевшие конники во весь опор умчались в тьму. Катон встал, опершись на свой щит. Он тяжело дышал, кровь стучала в висках, а р а с п а л е н н ы е схваткой легионеры занялись осмотром тел. валявшихся возле костров, врагов, подававших признаки жизни, безжалостно добивали. Прекратите! Остановитесь! закричал, выбираясь из-под повозки Нарцисс. Не трогайте их! Солдаты замерли с поднятыми мечами. Все в зор обратились к Макрону. Кем бы ни был этот столичный сановник, они подчинялись только своему командиру. И полагали, что тот немедленно отменит нелепый приказ. Не т р о г а ь их, удивился Макрон. Но ведь они тебе первому собирались выпустить кишки. Да и нам всем заодно. ц е н т у р и о н нам нужны языки. Мы должны выяснить, кто стоит за всем этим. Макрон понял, что в словах царедворца есть смысл. Он вытер свой меч о плащ поверженного врага и вложил его в ножны. Парни. Тех ублюдков, что еще дышат, тащите сюда. Командиры отделений, проверить, кто уцелел, кто убит, и доложить Аптиону. Римляне, вложив мечи в ножны, занялись ранеными товарищами. Через какое-то время Макрону, которого валяли строя ь недобитых бородачей, у г р ю м о взглянул на появившегося из мрака Катона. Но что с потерями? в Осем ь погибших и шестнадцать раненых, командир. Ясно. Составь список погибших, проверь их личные медальоны и подготовь погребальную церемонию. А как мои люди? спросил боюкая поврежденную руку Нарцис. с Один раб погиб, один пропал, а телохранитель до сих пор без сознания от удара копытом. Что ж, недоноски. Макрон пнул ближайшего к нему пленника в сломанную ключицу. Тот в з в ы л Восемь моих ребят полегло здесь из-за вас, и вам не стоит надеяться на пощаду. Однако смерть ваша может быть либо быстрой и безболезненной, либо, наоборот, мучительной, долгой. Все зависит от того, как вы ответите на вопросы этого господина. Центурион ткнул пальцем в Нарциса с и отошел от бородачей. ц а р е дворец п о д б о ч и н и л с я и вперил в раненых суровый взгляд. Хотя и не решился подойти к ним поближе. Кто приказал вам убить меня? спросил он. Убить? поразился Катон. Я думал это разбойники. Разбойники! Макрон хрипло рассмеялся. Ты когда-нибудь слышал, чтобы разбойники нападали на боевую центурию? Нет? Вот они мели чепуху. Кроме того, глянька на них, на их одежду, вооружение, все одного образца. Нет, эти негодяи, н е с б р о д Военный отряд, может быть. Нарцис поднял руку, призывая к молчанию, и вновь повторил: Я спрашиваю, кто вам велел меня уничтожить? Никто из допрашиваемых не поднял глаз. Центурион Макрон шагнув вперед, пнул второго бородача. На этот раз в голову. Тут с криком взвился. Будете отвечать, скоты или нет? Третий пленник сердито сдвинув кустистые брови, прокричал что-то на неизвестном катону наречии, и чтобы ответ был понятен, п л ю н у л на оторочку туники нарцисса. Макрон занёс ногу. Нет, остановил его жестом нарцисс. Этого больше не нужно. Они, как я понял, сирийцы и будут молчать. Ответа от них не добиться. Я бы за это не поручился, возразил сухо Макрон. Есть способы, способы есть, а вот времени у нас нет. Мы заберем их с собой и отдадим людям плавтье, так будет верней. А сейчас свяжите их понадежнее, но не усердствуйте, чтобы завтра они смогли ковылять. Утром стал виден полный масштаб столкновения. Было найдено еще двенадцать тел, и их погребли в наспех вырытом рву. Макрон приказал солдатам. Выйти на марш в полном боевом облачении, так что последний отрезок пути давался им не легко. Усталые, потные, плотной стеной окружив н о с и л к и Нарцисса, они тащились в г е с с е р и а к у м а на багажной повозке тряслись их раненые товарищи. Чтобы освободить для них место, легионерам пришлось расстаться со значительной частью своего личного багажа, что, разумеется, не прибавило никому любви к пленным. опутанным одной веревкой, конец которой был привязан к затку все той же повозки. Несмотря на бессонную ночь, колонна двигалась без привалов, ибо время от времени в пределах видимости тот а м то тут показывались групки всадников. Похоже, ночные налетчики сопровождали центурию, но повторить атаку уже не решались. Незадолго до наступления сумерек они Резко повернув лошадей, скрылись за гребнем подходившего к дороге узкого кряжа. Когда стало темнеть, Макрон приказал своим людям ускорить шаг. И несмотря на усталость, никто не выказал недовольства. Солдаты шли ходко. Все опасались, что в темноте их преследователи о с м е л е ю т и предпримут новое нападение. Наконец центурия, будучи уже на пределе сил и возможностей, ползла на вершину очередного холма, и Катон ахнул от изумления. Внизу сверкал огромный, освещенный огнями тысяч костров лагерь. На его территории были сосредоточены три императорских легиона, купи с приданными каждому в с п о м о г а т е л ь н ы м и к о г о р т а м и и специализированными отрядами инженеров, механиков, кораблестроителей, интендантов, картографов и писцов. Вид людского муравейника. Численностью в пятьдесят тысяч человек производил сильное впечатление, но по приближении к нему стали улавливаться признаки неблагополучия. Вокруг лагеря во множестве слонялись невооруженные, неряшливо одетые легионеры. Одни, устроившись на придорожных камнях, играли в кости, другие, пьяные до б е с ч у в с т в и я валялись около них. Когда центурия приблизилась к валу на расстояние оклика, ее остановил штабной, сопровождаемый вооруженным эскортом трибун. Переговорив с Макроном, он распорядился отконвоировать пленников в надежное место, а представителю императора очень учтиво предложил следовать за собой. На этом Катон и Макрон расстались со своим привилегированным подопечным и уже навсегда. Знаком велев нубицам й поднять парчес, Нарцис отбыл к главнокомандующему. даже не поблагодарив своих охранников за спасение и не выказав сожаления об участи тех солдат, что отдали за него жизнь. Потом к Макрону подскакал префект девятого легиона, согласившийся разместить раненых в своем госпитале, куда их незамедлительно и отправили. После этого он сопроводил центурию на отведенную ей площадку. Торопливо поставив палатки. Все солдаты, кроме тех, кому пришлось заступить в караул, провалились в усталый сон.